Глава тридцать шестая. У старейшин. Джуин вел гостей по Огерскому городку, и Рант видел, как Лойла все больше и больше одолевает тревога. Напряженные, стоящие торчком уши, одеревенелая спина. Глаза его округлялись все больше с каждым разом, как он ловил на себе взгляды других Огер. Особенно женщин и девушек, причем казалось, что почти все они обращают на него внимание. Вид у Лойла был такой, будто идет он на собственную казнь. Бородатый Огер указал на широкие ступени, ведущие вниз, внутрь поросшего травой кургана, который был намного больше всех прочих. Вообще говоря, это был целый холм, Почти у самого подножия одного из великих древ. — Почему бы тебе, Лойл, не подождать здесь? — сказал Рант. «Старейшины — Старейшины! — начал было Джуин. — Скорее всего, просто хотят увидеть остальных. — договорил за него Рант. — Почему им не оставить его в покое? — обронил Мэт. Лойл энергично закивал. — Да! «Да, я думаю», — за ним наблюдало немало женщин Огер, от беловолосых бабушек до дочек возраста Эрит. Стоя неподалеку, небольшой группкой, они переговаривались между собой, но все не сводили глаз с него. Уши лояло подрагивали, но он посмотрел на широкую дверь, которой вели каменные ступени, и вновь кивнул. «Да». Я посижу здесь и почитаю. Вот именно, почитаю. Пошарив в кармане куртки, он вытащил книгу. Устроился на бугорке подле ступеней и впирил взор в страницу. Книга в его ладонях казалась совсем маленькой. — Я буду просто сидеть тут и читать, пока вы не выйдете. Уши у него подергивались, будто он чувствовал на себе женские взгляды. Джуин покачал головой, потом пожал плечами и повел рукой, опять указывая на ступени. «Прошу вас, старейшины ждут!» Громадная, без окон комната внутри кургана была в самый раз Огер. с потолком из толстых балок, более чем в четырех спанах вверху, а своими размерами, скорее, подходила под зал какого-нибудь дворца. Комната, правда, казалась немного меньше, из-за семерых огер, восседавших на возвышении прямо напротив двери, но Уранда возникло ощущение, что он находится в пещере. Темные камни пола были ровными, хоть и большими, и неправильной формы, но серые стены вполне могли оказаться частью скалы. Грубо обтесанные балки потолка напоминали огромные корни. Не считая стула, на котором лицом к возвышению сидела Верин, всю обстановку составляли тяжелые, с резьбой в виде вьющихся стеблей, кресла старейшин. В центре возвышения, на кресле, чуть выше прочих, сидела женщина-огер. Слева от нее трое бородатых мужчин в долгополых, широких книзу куртках. По правую руку от нее три женщины в платьях, таких же, как у нее, вышитых плющами и цветами от ворота до подола. У всех огер умудренные годами лица и выбеленные сединой волосы. вплоть до кисточек на ушах, и все огеры были преисполнены неизбывного достоинства. Хурин без зазрения совести хлопал глазами, и Ран чувствовал, что и сам недалек от этого. Даже в облике Верин не было той мудрости, что светилась в огромных глазах старейшин. Даже у Моргейс, в короне ее властности, даже у Моррейн, с ее невозмутимым спокойствием. Первым опомнился Инктор и поклонился столь церемонно, как Рант никогда не видел, пока остальные стояли как вкопанные. «Я — Аллар», — произнесла сидящая в самом высоком кресле женщина Огер, когда пришедшие наконец разместились возле Верин. «Старейшая старейшин стыден годцову!» «Верин поведал нам, что вам нужно воспользоваться здешними путевыми вратами. Да, вернуть рог Валер, отобрать его у приспешников темного необходимо. Это великая цель, но мы более сотни лет...» не позволяли никому ступать на пути. И мы, и старейшины любого другого стэддинга. — Я найду урок, — яростно сказал Ингтер. — Я должен, если вы не разрешите нам воспользоваться путевыми вратами. Когда Верин взглянула на него, он умолк, но смотрел на старейшин набычись. Аллар улыбнулась. «Не будь столь поспешен, шайнарец! У вас, людей, никогда нет времени поразмыслить. Верны только те решения, что приняты в спокойной обстановке, спокойным умом». Ее улыбка сменилась серьезностью, но в голосе оставалось неторопливое спокойствие. «Опасности путей не встретить с мечом в руке. Это не атакующий айл или рыщущие тролоки. Я обязан сказать вам, шагнуть на пути, чревато не только смертью и безумием, но вы рискуете и самими вашими душами». «Мы видели Мачиншин», — сказал Рант. А Мэт с Перином согласились. Вряд ли они сумели бы придать своим голосам жажду новой с ним встречи. «Если потребуется, я пойду за рогом Валер до самого Шайолгул, твердо заявил Инктор. Хурин лишь кивнул, как бы подтверждая слова Инктора. — Приведите Трайала, — распорядилась Аллар, и Джуин, остававшийся у двери, поклонился и вышел. — Недостаточно, — сказала она, обращаясь к Верин, — только услышать, что может случиться. Нужно увидеть, понять сердцем. Пока не возвратился Джуин, в комнате царило тягостное молчание. И тишина сгустилась еще более неприятно, когда за ним вошли две женщины, ведя под руки темнобородого огера средних лет, который шаркающей походкой шагал между ними, словно не вполне понимал, как следует переставлять ноги. Безвольное лицо без всякого выражения, большие немигающие глаза пусты, они не смотрят, не видят, даже кажется вообще не зрячий. Одна из женщин заботливо утерла струйку слюны, побежавшую из уголка его рта. Они взяли его за руки, чтобы остановить. Нога его двинулась вперед, застыла в воздухе, потом со стуком опустилась на пол. Ему было все равно. «Среди нас Траял был одним из последних, кто ходил по путям». тихо произнесла Аллар. «Вышел он таким, каким вы его видите. Не хотите ли коснуться его, Верин?» Верин посмотрела на нее долгим взглядом, потом встала и быстро подошла к траялу. Он не шелохнулся, когда она положила ладони ему на широкую грудь. в глазах даже не мелькнуло проблеска осознания ее прикосновения зашипев оседа отдернула руки и отшатнулась глядя на огера потом крутанулась на каблуках лицом к старейшинам он пуст это тело живет но внутри его ничего нет ничего на лице у всех старейшин отражалось Непередаваемая печаль. «Ничего!» Тихо повторила одна из старейшин справа от Аллар. Ее глаза будто вобрали всю ту боль, что Трайл не испытывал боли. «Ни разума, ни души! Ничего не осталось от Трайла, кроме тела!» «Он был великолепным древопевцем!» вздохнул один мужчина. Аллар сделала знак рукой, и две сопровождающие развернули Траила к дверям. Чтобы тот сделал шаг, им пришлось его подтолкнуть. «Мы знаем о риске», — сказала Верин. «Но каков бы ни был риск, мы должны идти за рогом Валер». Старейшина кивнула. «Урок Валер!» Не знаю, какая из вестей хуже, что он в руках друзей темного или что он вообще найден. Она опустила взор на ряд старейшин, каждый поочередно кивал. Один из мужчин, прежде чем кивнуть, задумчиво подергал бороду. — Очень хорошо. Верин говорила мне, что время поджимает. «Я сама покажу вам путевые врата!» Рант испытал наполовину облегчение, наполовину опасения, когда Аллар добавила. «С вами юный Огер, Лоял, сын Арента, сына Халана из Стединга Шанктай. Далековато он от дома». «Он нам нужен», — быстро сказал Рант. Под удивленными взглядами старейшин и Верин речь его стала медленней, но он упрямо продолжил. «Нам нужно, чтобы он шел с нами, и он сам этого хочет». Лоял, друг», — сказал Пырин, а Мэт в то же время сказал, — «он никому не мешает, даже наоборот». Он для нас важен. То, что пристальное внимание старейшин переместилось на них, юношам пришлось очень не по душе, но они не дрогнули. — Есть какая-нибудь причина, чтобы он не мог идти с нами? — спросил Инктор. — Как говорит Мэт, перед трудностями Лойл не пасует. — Не знаю, нужен ли он нам, но раз он хочет идти, так почему? «Он нам нужен!» — ровным тоном перебила Верин. «Немногие ныне знают пути, но Лоэл изучал их. Он способен расшифровывать указатели». Аллар оглядела каждого по очереди, затем принялась изучать Ранда. Она смотрела на него так, словно знала, в чем дело. Такой вид был и у всех старейшин, но она словно понимала более всех. «Верин говорит, ты Таверин», произнесла она наконец, «и я чувствую это в тебе. Последнее означает, что ты поистине должен быть очень сильным, Таверин. Поскольку таланты в нас слабеют, Если вообще проявляются, так ты затягиваешь Лояло сына Арента, сына Халана в Тамарал Айлен, в паутину, что узор сплетает вокруг тебя? Я. Я просто хочу найти рок и. Рант умолк, не договорив фразу до конца, Про кинжал Аллар не упомянула. Он не знал, рассказала ли Верина Кинжале старейшинам, или же по какой-то причине умолчала. — Он мой друг, старейшая. — Твой друг, — промолвила Аллар. — Согласно нашим понятиям, он еще юн. Ты тоже юн, но ты таверн. Ты присмотришь за ним, а когда сплетение завершится, ты проследишь, чтобы он благополучно вернулся домой в Стединг «Присмотрю», — сказал ей Ранд. Было в этом какое-то ощущение, что он берет некое обязательство, дает клятву. «Тогда...» «Пойдемте к путевым вратам!» Все потянулись к выходу. Во главе шагали Аллар и Вейрин. Когда они вышли из зала старейшин, то поджидавший у кургана Лойл неуклюже встал на ноги. Инктор велел Хурину сбегать за Уна и солдатами. Лойл настороженно посмотрел на старейшую, потом отстал с Рандом в хвост процессии. Женщины Огера, наблюдавшие за Лойелом, куда-то исчезли. «Старейшины, обо мне что-нибудь говорили?» «Она!» Он уставился в широкую спину Аллар, когда она распорядилась Джуину привести лошадей. Джуин еще пятился, кланяясь, а старейшая уже шагала вместе с Верин дальше и тихо беседовала с соседой, склонив к ней голову. Она просила Ранда заботиться о тебе. Напустив на себя важный вид, заявил Лоэллу Мэт. «И проследить, чтобы тебя благополучно отвели домой, как ребенка за ручку. Не понимаю, почему бы тебе не остаться тут и не жениться?» «Она разрешила тебе идти с нами». Ранд глянул на от отчего тот сдавленно захихикал. Смех прозвучал странно, особенно... в сочетании с изможденным лицом. Лоэлл вертел между пальцев стебель с цветком верноцвета. «Ты ходил собирать цветы?» — спросил Рант. «Мне его Эрит подарила». Лойл наблюдал за вертящимися желтыми лепестками. «Она и вправду очень хорошенькая, даже если Мэт того и не видит». «Так ты, значит, теперь не хочешь с нами идти?» Лойл вздрогнул. «Что?» «Ох, нет. То есть, да, я хочу отправиться с вами. Она просто подарила мне цветок. Простой цветок. Ничего такого!» Правда, сам он вынул из кармана книгу и заложил цветок под обложку. Спрятав книгу, он пробормотал сам себе. Рант едва расслышал. Она сказала, что я тоже красивый. Мэт схлипнул и сложился вдвое, с трудом шагая дальше и схватившись руками за живот. Щеки Лоэла заолели. — Ну, она так сказала, не я. Перин постучал Мэту по макушке согнутыми пальцами. Не больно, но чувствительно. Никто никогда не говорил Мэту, что он красивый. Он просто напросто завидует. Это неправда, заявил Мэт, разом выпрямившись. Мариса Айлин считает меня красивым. Она сама не раз мне так говорила. А Мариса хорошенькая, поинтересовался Лоэл. У нее лицо как у козы, вкрадчиво отметил Пэрин. Мэтт аж поперхнулся, попытавшись вставить возражение. Против воли Рант расплылся в ухмылке. Мариса Айлин была почти так же красива, как и Эгвин, и разговор был совсем как в старые добрые времена, совсем как дома, поддразнивание, шуточки. И ничего в мире нет важнее, чем смех и подтрунивание над приятелем. Они шли по городку, и огеры приветствовали старейшую поклонами и реверансами, с интересом разглядывая гостей. Но, видя лицо Аллар, заговаривать никто не решался. О том, что путники именовали границу городка, свидетельствовало единственное отсутствие курганов. Огер вокруг меньше не стало, они осматривали деревья, иногда заботливо обихаживая их смоло или аккуратно действовали пилой или топором, где требовалось удалить мертвые сучья или где дерево нуждалось в большем солнце. К отряду присоединился Джуин, он привел лошадей и чуть погодя прискакали Хурин, Суна и остальными воинами и свьючными лошадьми. Вскоре после этого Аллар указала вперед и заметила «Вот они! Там!» Смешки тут же стихли. Рант удивился, но удивление было недолгим. Путевые врата должны находиться вне пределов стединга. Путям ведь дала начало единая сила. Они не могли быть созданы внутри стединга. Но ничто не говорило, что отряд пересек эту границу. Затем он уловил отличие Ощущение потери, которая появилась, едва он вступил в пределы стэдинга, пропало. Теперь по спине опять пробежал холодок, но по другой причине вновь появилась соедин поджидающая. Аллар провела отряд мимо высокого дуба, и за ним на маленькой прогалине стояла большая плита путевых врат. Лицевая сторона покрыта изящной резьбой, плотное кружево виноградных лос и листьев сотни всевозможных растений. По кромке поляны огеры построили невысокую каменную ограду, которая имела такой вид, будто выросла тут, напоминая кольцо корней. При взгляде на нее Ранду стало неуютно. Через миг он понял, что корни эти наводят на мысли А ежевики и шиповники, жгучие листники и чесоточном дубе, совсем не те растения, в заросле которых кому-нибудь хотелось бы забрести. Старейшина остановилась, не доходя до изгороди. Стена, дабы предупредить того, кто придет сюда. Нельзя сказать, что многие из нас это делают. «Сама я не переступлю за нее, но вы можете». Джуин держался дальше от врат, чем Аллар. Он стоял в стороне и все утирал руки, а перед своей куртки, а на путевой врата и смотреть не желал. «Спасибо вам», — сказала Верин старейший. «Нужда велика». Иначе я не просила бы. Рант напрягся, когда оседой перешагнула через ограду и приблизилась к путевым вратам. Лоял глубоко вздохнул и забормотал. Уные солдаты заерзали в седлах и потянулись к мечам. На путях не было ничего, против чего пригодился бы меч, но прикосновение к оружию убеждало воинов, что они.. готовы ко всему. Спокойными казались лишь Инктор и Айседой, даже Аллар стиснула юбку пальцами. Верин выдернула лист Авендесеры, и Рант подался вперед. Он осознавал желание обратиться к пустоте, чтобы, если понадобится, суметь дотянуться до Саидин. Под неощутимым ветерком Шевельнулась растительность, вырезанная на путевых вратах. Затрепетали листья, когда по центру монолита вскрылась щель, и две створки начали распахиваться. Ран пристально всматривался в появившуюся брешь. Там не было тусклого серебристого отблеска, лишь мрак чернее смолы. «Закрывайте их!» — выкрикнул он. «Черный ветер! Закрывайте!» Вырин бросила всего один пораженный взгляд и тотчас воткнула трехконечный лист обратно в гущу всевозможных листьев. Он остался там, когда она убрала руку и попятилась к ограде. Едва лист овен вернулся на место, как путевые врата сразу начали закрываться. Щель исчезла... лоза и листья слились скрывая черноту мачин -шин, и путевые врата вновь стали всего лишь камнем хотя и камнем вырезанным в таком близком сходстве с жизнью с живыми растениями которое казалось почти невероятным аллар испустила прерывистый выдох мачин так близко он не пытался выйти — сказал Рант. Джуин издал сдавленный стон. — Я же говорила вам, — сказала Верин. — Черный ветер — создание путей. Он не может их покинуть. Голос у Айседы был спокойным, но она по-прежнему вытирала ладони о свою юбку. Рант открыл рот, но потом передумал. — И тем не менее, — продолжила она, — «Меня удивляет, что он тут объявился. Сначала в Кайриене, потом здесь. Странно!» Иска Саверин кинула на Ранда быстрый взгляд, отчего он вздрогнул. Взгляд был таким молниеносным, что вряд ли его заметил еще кто-то, но Ранду казалось, что он связывает его с черным ветром. «Никогда прежде!» Не слышала о таком, — медленно вымолвила Аллар, чтобы Мачин Шин поджидал, когда откроют путевые врата. Он всегда бродил по путям, но минуло много лет, и, возможно, черный ветер испытывает голод и надеется подловить кого-нибудь. неосторожно вошедшего в ворота. Верин, вне всяких сомнений, вам этими путевыми вратами не воспользоваться, и какой бы великой ни была ваша нужда, не могу сказать, что сожалею о таком исходе. Отныне пути принадлежат тени, Рант насупленно смотрел на путевые врата. Неужели он явился сюда вслед за мной? Слишком много вопросов. Фейн приказал черному ветру? Верин утверждает, что это невозможно. И зачем Фейну требовать, чтобы Рант отправился за ним, а потом пытаться остановить его? Рант знал одно — посланию он верит. Нужно идти на мыс Томан. Даже если они завтра найдут под кустом рок-валер и кинжал Мэтта, он все равно должен идти туда. Верин стоял задумавшись, взор устремлен в никуда. Мэт сидел на ограде, уронив голову на руки, и Перин озабоченно смотрел на него. Лоэл, казалось, испытывал облегчение от того, что им не удалось воспользоваться путевыми вратами, и стыд за это облегчение. «Тут нам делать нечего», — заявил Инктор. «Верин Седой, Я следовал за вами вопреки своему убеждению, но больше идти за вами не могу. Я намерен вернуться в Кайриен. Бартонес мне скажет, куда отправились приспешники тьмы». Как-нибудь я заставлю его сказать мне об этом. Фейн ушел на мыс с устало заметил Рант, — и там, куда он ушел, и рок, и кинжал. — Я считаю, — без охоты протянул Перин, — я считаю, мы могли бы и другими вратами воспользоваться, в другом стеддинге. Лоэлл погладил подбородок и быстро заговорил, будто стараясь сгладить впечатление от своего облегчения за неудачу тут. Стэддинг Кантоин лежит сразу за рекой Иралел, а Стэддинг Тайджин восточнее его, на хребте мира. Но путевые врата в Кеймлине, где была роща, ближе, а из прочих, «Ближе всего врата в роще уторвала. «Какими бы путевыми вратами мы не попытались пройти?» Отсутствующим тоном произнесла Верин. «Боюсь, мы и там обнаружим притаившийся маченшин». Аллар вопросительно посмотрела на нее, но Айседой больше ничего не добавила. Вместо этого она тихо забормотала, качая головой, будто споря с собой. «Что нам надо?» — робко промолвил Хурин. «Это один из тех портальных камней!» Он поглядел на Авар, потом на Верин, и поскольку никто из них не велел ему замолчать, он продолжал все более и более уверенно. «Леди Селин!» Говорила, прежние Айседой изучали те миры, и так они узнали, как сотворить пути. А в том месте, где мы были, вот там всего за два дня, да нет, меньше, мы одолели сотню лиг. Если мы сумеем использовать портальный камень и отправиться в тот мир или в какой-нибудь с ним схожий, ну, глядишь, за неделю-другую доберемся до океана Арит. и вернемся обратно прямиком на мыс Томан. Может, и не так быстро, как по путям, но все равно. Это куда лучше и осмысленней, чем просто скакать на запад. — Что скажете, лорд Инктор, лорд Рант? Ему ответила Верин. — То, что ты предлагаешь, Нюхач, может и выполнимо, но надеяться найти портальный камень — Все равно, что надеяться, вновь открыв эти врата, обнаружить, что Мачин Шин пропал. Ни одного камня ближе, чем в Альской пустыне, я не знаю. Правда, можно вернуться в горы кинжал убийцы родичей, если ты или Рант или Лойл. считаете, что сумеете вновь отыскать тот камень. Рант посмотрел на Мэтта. когда разговор зашел о камнях он с надеждой поднял голову несколько недель так сказала верин если просто поскакать на запад то мэту не увидеть мы стоман он не доживет до того дня я смогу его отыскать неохотно признался рант ему было стыдно мэт скоро умрет рок валер у друзей темного Фейн готов разорить Эммондов лук, если за ним не пойти. А ты боишься направлять силу? Один раз туда добраться и один раз вернуться. От двух раз с ума не сойдешь». Правда, на самом деле юношу испугало другое. При одной мысли о том, чтобы опять направлять, в душе Ранда вспыхнуло нетерпеливое желание, стремление вновь ощутить наполняющую его силу почувствовать себя поистине живым. «Не понимаю», — медленно сказала Аллар, «Портальными камнями не пользовались с эпохи легенд. Мне казалось, что нет никого, кто еще знает, как с ними обращаться». Коричневым Айе известно многое. холодно заметила Верин, и мне известно, как можно воспользоваться камнями. Старейшая кивнула. «Воистину, в Белой башне есть чудеса, о которых мы не грезили, но раз вы умеете обращаться с портальным камнем, незачем скакать к кинжалу убийцы родичей. Неподалеку От того места, где мы стоим, имеется камень. Колесо плетет так, как угодно колесу, и в узоре есть все, что нам нужно. С этими словами рассеянное выражение слетело с лица Верин. «Ведите нас к нему!» Оживившись, сказала она. «Мы и так уже потеряли...» «Слишком много времени».